— Возьмешь на себя выбор? Избавишь меня от этой подлости? «Да — Да! — закричал я, вскакивая. — Да, возьму! Избавлю! — Тащи свои досье, господин Фома Лермонт! — Сейчас притащу. Он тоже поднялся. — Выбирай! Выбирай! Мы стояли, зло глядя друг на друга. И не сразу поняли, что у нас обоих...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 Прихотливый случай не сжег их, а подбросил в воздух. Семен обнаружился у самого фургончика. Он был заключен в сверкающий прозрачный шар, будто выточенный из хрусталя. Шар медленно катился, Семен, раскинув руки, ноги вращался внутри. Его поза так смешно пародировала известную картинку «Золотого сечения»,